под предлогом административной службы. Неопределенная точно широта власти воеводы поощряла злоупотребление. Стеснительно подробные наказы, какими снабжал воеводу, отправлявший его приказ, однако предписывали ему в конце концов поступать, как пригоже смотря по тамошнему делу, как бог вразумит, предоставляя ему полный произвол. Понятно, почему земские люди 17 века впоследствии с сожалением вспоминали времена, когда не было воевод. Неизбежная при таком сочетании регламентации с произволом неопределенность прав и обязанностей располагала злоупотреблять первыми и пренебрегать вторыми, и в воеводском управлении превышение власти чередовалось с ее бездействием.